— А почему бы не попытаться тебе? — Попытайся, может, первым создашь славяно-болгарскую письменность. — Пытался учитель. — Не получается, — грустно обронил послушник. — Молод я, и мудрости не хватает. Такого святого дела достоин только один человек. Ты знаешь? — Знаю, — вздохнул Мефодий. — Тогда почему же не дождался его? — Не в добрый час я попал туда, Клемент. И все же стоило попросить. Нет, брат, слава — дьявольский соблазн. молодости не под силу ее одолеть. Не будем больше говорить о Константине. Он вырос среди знатных, вот что плохо. Он вкусил отраву себя любия, потому я и побоялся с ним встретиться. Ты ведь знаешь, я ходил туда. Ждал его, не дождался, почувствовал себя, как бедный родственник на богатой свадьбе. Вся столица вышла на улицы встречать его. Глаза горели нетерпением посмотреть на него, руки прикоснуться к запыленной одежде. Знать хотелось присвоить его. Дорогу ему устлали цветами. Он победил, он затмил мудрейших сарацин и принес империи то, чего она до сих пор не имела — ореол мудрости. Мефодий смолк, вслушался в шум дождя и встал. Прихрамывая, быстро пересек келью и подошел к Клименту. И понял я, что пришел не в добрый час, то была минута, когда слава лишила его слуха и осыпала золотом надежд начала его пути. В такие мгновения человек воображает, что он велик, думает, что ему все дозволено, что одним прыжком он может перемахнуть море. Молодость любит грезить, а ведь он в душе поэт. А я что?» Я открывал ему дверь в неведомое, тогда как жизнь распахивала перед ним широкие ворота благоденствия. Я подумал и не стал его ждать, только оставил письмецо. Если оно подскажет дорогу к истине, может, он прислушается к голосу крови предков и разыщет нас. Мефодий снова умолк, остановился у грубого деревянного стола, задумался. Теперь ему казалось, что дождь льет на него, охлаждает ему душу. оплакивает напрасно загубленное прошлое. Там зияла какая-то трещина. Казалось, ветер проникал сквозь нее, а не через приоткрытую дверь и колеблющееся пламя свечи то пригасало, то разгоралось, заставляя пританцовывать черную тень Мефодия. Она взбиралась по стене, занимала половину низкого потолка и потом быстро возвращалась на свое место за его спину. И звук деревянного колокола все так же терялся в темноте, будто падали капли из водосточной трубы, одна за другой. Мефодий слушал звуки, и их неравномерный таинственный голос чудесным образом повел его по дорогам молодости. Она прошла в бригале, в то время он был не хромым монахом, который ломает голову над какими-то несуществующими знаками, а стратигом со своей фемой, стражами и со своими заботами. Его заботой было наполнить казну императора, не грабя людей. А люди нищенствовали. Нищета ходила следом за слепыми, за попрошайками. Голод стучался в ворота. Засуха владела долинами и, как огненный змей, вылокала последнюю влагу корявым языком безнадежности. Вот в эти тяжкие для людей дни он постиг смысл своей жизни, понял, где его место, на длинной лестнице рангов и званий. На горбатом мосту жизни стояла и манила призрачная статуя благополучия. Пока молод, человек стремится к ней, жаждет прикоснуться к ее многообещающим ладоням, прильнуть к золотым губам. В этой вечной погоне годы скатывались в пыль, как капли пота со лба труженика, а сетка морщин на лбу как бы воплощала сеть его бесконечных невзгод. и вот приходит миг и ты внезапно постигаешь что там за горбатым мостом живут такие же несчастные люди но не осознающие несчастье ибо ослепли от вечной погони за властью жестокие к себе и другим они привыкли только требовать и мефодия оказывается лишь рука их хищная рука безжалостная по отношению к себе подобным она держит меч стигает бичом ставит виселицы Карает смертью. Ради кого? Ради тех, кто на той стороне моста. Как хорошо, что Мефодий вовремя понял себя и нашел силы разорвать цепи власти. Власти, невидимой как воздух, притаившейся в словах и делах, в тайных уголках души. До тех пор, пока для некоторых она не станет необходимой, как кора для дерева. Без нее, как без собственной кожи, они не могут жить. Мефодий не мог жить в ожидании этого смертельного мгновения. Он решил посвятить жизнь поиску свободы, даруемой человеку вместе с рождением. Было мучительно трудно вырваться из мира притворства и пустословия. Но ему это удалось. Там, в далекой молодости, маячил силуэт старца с осанкой святого, который посеял семя сомнения в душе стратега. Многие черты старца он обнаруживает ныне в клименте Мальчике, которого странник вел, держа за слабую руку. Человек тот, видно, был из знати. И речь, и одежда, и меч говорили об этом. Запыленные потертые сандалии свидетельствовали о том, что пройденный путь был не из легких. Человек тот тайно убежал из болгарского города Плиски в страхе за жизнь сына, и хранил он в душе учение Христа. Отрекшийся от всего мирского, он попросил у Мефодия помощи и защиты. Он хотел немногого. Покинутой пещеры в скале и право жить свободно в его Мефодия землях. Мефодий разрешил. Каждый раз, когда уставшая душа нуждалась в отдыхе, он отправлялся по тропинке туда, к старцу. Там, под самой вершиной, Мефодий оказывался в мире своей мечты, мечты земной, человеческой, полной смысла. Пришелец был не просто пустынником, он был тружеником, под его пером слово обретало истинную силу. Тогда Михаил Страхота впервые почувствовал, как тяжел его меч. Глаза мальчика очаровали Мефодия своей наивной чистотой, и он взял Климента к себе. С того дня стратик все чаще думал о своем предназначении на земле. Меч он повесил на стену, мирская суета. Угнетало его. В его сознании зазвучал, как давняя забытая песня, наказ матери, который остался незамеченным среди тревог молодости, но, как зернышко, лежавшее где-то глубоко, теперь дождался времени прорастания. «Далеко отсюда бьет родник нашей крови, сынок. Не забудь, что мои глаза — цвета высокого неба». Стратик все чаще припоминал эти слова матери. взвешивал их на весах души. С каждым днем он все больше чувствовал, как возрастает их ценность, пока не пришло мгновение, и их вес не разорвал золотую паутину, опутавшую его, словно желтая повелика. Жена Стратига была знатной гречанкой. Благодаря этому и заступничеству Логофета Феоктиста, друга отца, он получил свой высокий пост. Однако не с нею были связаны его терзания, ее всегда привлекал мир знати, и жена то и дело колола ему глаза своим высоким положением. Но дети, дети мешали махнуть на все рукой. Внезапно налетела болезнь, и дети умирали один за другим. Знахарей звали, травников, никакого толку. В живых осталась только Мария, самая младшая, когда Мефодий решил вмешаться. Он настаивал отправить дочурку в горы, к отцу Климента. Климент, мол, уже в начале эпидемии ушел туда, и тем спасся. Но мать не разрешила, чтобы дитя дышало вонью кроличих шкур. Когда Мария заснула вечным сном, в душе Мефодия что-то сломалось, и он озлобился на жену. Целыми днями пропадал он в соломенных деревнях, разговаривая с простыми париками, и понял, что именно их человечность нужна ему в большом горе. Они понимали его и по-своему сочувствовали. Здесь пригласят его присесть в тенечке, там поднесут холодной ключевой воды, еще где-то яблоко с деревца перед хатой. Домой он возвращался только к ужину. Стоило сесть за стол, как пустые стулья вставали ненавистной стеной. Он опускал на скатерть руки, тяжелые, как два камня, и долгим отрешенным взором вглядывался внутрь себя. Там он видел озорные глазки своих детей, слышал их голоса, их смех. Он жил бессознательным ожиданием дня, когда решится покинуть мир сильных, чтобы стать более сильным, хотя и простым смертным. Этот день настал. Его возвестили гонцы. Они мчались по дорогам и копыта коней выстукивали. — На! Война! Болгарский хан Пресиян вторгся в его владение. На самом деле хана пригласили славянские старейшины, которые давно и с интересом наблюдали за всем, что происходило по ту сторону Хема. Многие славянские князья объединились под скипетром болгарского хана. Говорят их слово «веско», как слово «кавханов» и «баилов». В их лицах он открывал своих братьев. Империя своими бесконечными войнами с сарацинами, своими непосильными налогами — оттолкнула славян от себя, заставив их искать друзей и союзников. Михаил Страхота понимал славян, и все же к боли прибавилась горечь. Те, кто до недавнего времени были столь чуткими к нему, внутренне не считали его своим.